«Сейчас, сейчас!» — дорогой гость, — крикнул один из молотобойцев, так же вымазанный сажей, как и остальные. «Вот свариваю два куска железа!» «И не достать его!» «Отодрал в городе все засовы, пороги, ободья!» «Все на секиры и мечи! Нет кузнецов! Бью сам!» «Что же ты, князь Василька, бьешь кувалды, как простой молотобоец?» — вмешался ближайший кузнец. «Наш князь горазд все делать!» Не хуже заправского мастера. Сейчас руки обмою и пойдем ко мне. Княгинюшка угостит нас пирогами. Эй, ты реконопатый, ходи сюда живей. Смени-ка меня». Молотобоец опустил молот и передал его высокому молодому парню с лицом изрытым оспой. Сполоснув руки в деревянном ведре, князь Василька вытер их опрожженный передник Сбросил его и подошел к Григорию Севолдовичу. При свете пылающего горна можно было рассмотреть этого богатыря, высокого, с красивым, ясным и в то же время грозным лицом. Что-то соколиное было в его сдвинутых черных бровях в пристальном пытливом взгляде. Князья обнялись и трижды поцеловались. «Времена-то какие настали! Каждый день, слышишь, такой-то город пал!» Такие-то удальцы погибли, Таких-то жён опозорили. Теперь всем нам надо встать дружно Одной волей, одним сердцем и одной головой, Отвечал князь Георгий, И, выпрямившись гордый и самоуверенный, пошел из кузницы вслед за племянником. Ночью оба князя долго сидели за столом При мерцающем огоньке светильника С конопляным маслом. Они отведали налима запеченного в пироге, и блинов со снетками и копченого медвежьего окорока. Запивали старым медом и судили и редили, что предпринять. Георгий Всеволодович объяснил свой план войны. Татары, как реки в половодье, разливаются по всей русской земле и все более распадаются на мелкие отряды. Мы же должны собраться в одну великую силу, создать единую грозную рать, Но собираться надо тихо и скрытно, в глухих лесах, чтобы татары не догадались и не узнали, что где-то скопляются наши силы. А затем надо ударить на один отряд татар и уничтожить его, потом на другой и на третий, не давая им собраться. Надо держать их расколотыми и бить по частям. Время золотое уходит. Где же ты думаешь собирать войско? Где-нибудь в Галичи? Весь Егонский, на Белом озере. Больно далеко. Тогда вот где можно скопить силу. На реке Мологе. Там стоят леса непроходимые, Один шервинский лес чего стоит. Выгодно место это еще и вот почему. Татары, жадные до богатства, Разумеется, пойдут на Новгород. Где же найти им ценные заморские товары, Как не на складах новгородских купцов? Когда татары сцепятся С новгородцами? Тут наша рать перережет татарам дорогу и ударит им в затылок. Здесь мы их и прикончим. Я бы по-иному сделал, отвечал Василька. Евпатий Коловрат имел небольшую рать, всего около полутора тысяч воинов. А как он расколотил татар? Но он погиб, погиб. Зато здорово их потрепал. Так и надо воевать с ними, гоняться по пятам, нападать на спящий лагерь прятаться в лесу, выжидая удобного случая. Я думаю, надо собирать повсюду вольные вата ратников и помогать им, чтобы татары никогда не знали, откуда им грозит беда. Нет, неверно это. Это значит дробить силы. Нужно с верой в благой промысел Божий собрать грозную рать и с хорувьями и попами впереди броситься в последний бой. Тогда Бог нас не оставит, и поразит своим гневом поганых насильников. Я верю, мне суждено совершить столь славный подвиг. Моей помощи ждет вся русская земля. Я спасу ее. И я прошу тебя, князь Василько Константинович, помоги мне. Твоему слову верят, твоего совета слушаются. Разошли гонцов ко всем князьям, боярам и воеводам, чтобы шли они со своими дружинами и ополченцами на реку Молугу. Там я устрою воинский стан, Оттуда я сам поведу славные рати на погибель татар. Я все сделаю, чтобы помочь родине и сам приду с ростовскими удальцами».